Глава двенадцатая. Василий. В приемной я долго с огромной старинной лупой осматривал стол секретутки, но ни волоска не обнаружил. С пристрастием страдающего алкогольной зависимостью вора обшарил все ящики, даже в мусорку заглянул, но там был лишь чистый пакет. От отчаяния занимающегося в штанах шторма даже под стол залез. но ну, не могло же совсем ничего не быть. Но или уборщица попала и слишком старательная, Или Васька свой пучок лаком до каменного состояния запшикивала, но даже на полу не удалось ничего нашарить. Мысль пришла неожиданно. Я резко выпрямился и долбанулся затылком. Тихо взвыв, выкрапкался из-под стола. В моем кабинете шикарный длинноворсовый ковер. Его даже за океанский пылесос не берет. Вечно что-то запутывается, и Васька волос наверняка найдется. Бросился в свой офис и упал на колени. Вглядываясь в орсинки, скрипел зубами. «Вот кто надоумил меня темный ковер купить? Закажу белый, чтобы всякая соринка, как на виду». Прозвучало, <гум> как выстрел в мою отклянченную, волдыристую пятую точку. Похолодел. «Это кого первого января на работу принесло? Да я сегодня же напишу приказ об отмене всех праздников». Но, несмотря на гнев, оглядываться не хотелось. Пикантная ситуация все же медленно повернул голову и чуть не свалился от радости. «Зеленушка! Сама пришла!» «Ой, помятая!» «Кобиль!» Раздраконенной кошкой зашипела на меня разъяренная лохматая фурия, сверкая голубыми глазами. «Быкосеменитель! Сейчас я тебя...» «Васька, фу!» Заорал не своим голосом, когда девица подлетела к столу и схватила из него волшебный хуу. Крепко удерживая его за навершие, она тараном пошла на меня. Вот тут я реально перетрусил. Как был на четвереньках, ломанулся за свой стол. Убьет ведь, с такими глазищами лютыми, только душегубством заниматься. «Вася, положи камушек». «Вася! Сука! Урод! Бык! Кобель! Бык!» Выглянул из-за стола и крикнул. «Бык уже было! Ой, зря!» Васенька взревела тем самым бычком и с ловкостью чингачгука метнула в меня свой томогавк. Я грохнулся на пузо, пытаясь увернуться от херовой в полном смысле слова смерти. В голове пронеслось идиотское, а пули летят, пули, только вместо пуль — хэу. Позади раздался нехороший дзынь и скрежет, будто крошится камень. О нет. Приоткрыл один глаз и чуть не взвыл. Она сломала мне член. Девчонка виновато ойкнула а меня аж затрясло. Вот теперь у нас будет секс без всякого волшебства. Но подняться или что-то сказать не успел. По затылку мне все-таки прилетело, и мир на мгновение потух. А когда прояснился то... Какого хрена запищал я не своим ломким голоском?